и в таком положении спокойно сосет из нее лимфу. При этом он далеко не всегда доводит дело до конца. Увидев другую личинку, клоп нападает на нее, оставив прежнюю жертву, которая, правда, все равно обречена на гибель из-за яда клопа, попавшего в ее тело во время укола. Даже мухи и те подчас включаются в борьбу с колорадским жуком. Муха-тохина проводит свои операции по всем правилам военного искусства. Отыскав взрослую личинку жука, она пробегает возле нее, как бы проверяя, живая она или нет. Затем приближается, изгибает брюшко и, выдвинув яйцеклад, прокалывает личинку и внутрь ее тела откладывает свои яйца. Правда, личинка колорадского жука пробует отбиваться передними лапками, извивается, падает на землю, но тщетно, укол все же настигает ее. И вскоре в ней начинают развиваться личинки-тохины. Съев внутренности хозяйки, они окукливаются, совершают свое развитие, а потом вылетают наружу. Также внутри личинок колорадского жука ведут подрывную работу паразитические круглые черви – нематоды. Благодаря их диверсионной деятельности личинки слабеют, не могут удерживаться на картофеле или погибают, или становятся добычей других врагов. Если же они все-таки выживут и окуклятся, то все равно останутся неполноценными, либо вообще бесплодными, либо подавить всех резко снизится. В истреблении колорадского жука принимает участие и златоглазкая, вернее ее личинки. В Ивано-Франковской области агрономы наблюдали, как личинки этого нежного сердчато нападали на яйцекладки десятиполосика, прокалывая оболочку яйца своими длинными верхними челюстями Личинка высасывает содержимое, и через 2-3 часа от нее остается одна оболочка. В Белоруссии агрономы-энтомологи нашли еще одного союзника в борьбе с колорадским жуком. Оказалось, что им могут быть рыжие лесные муравьи. Они забираются на стебли и листья картофеля, разыскивают жуков и их личинок, умерщвляют и уносят в гнездо. Конечно, победа давалась легче над личинками, а с хорошо защищенными и тиновыми покровами жуками, муравьям приходилось возиться дольше. В борьбе с вредным десятиполосиком агрономам помогают и грибы в виде специального препарата баверина. О нем мы расскажем в последней главе. С каждым годом арсенал средств, применяемых против колорадского жука, растет и набирает все более действенную силу. Недалеко время, когда этот опасный враг картофельных полей будет побежден, а затем и повсеместно уничтожен. Друзья среди врагов. Он летел уже 17 минут. Теперь полагалось поймать радиосигналы и следить за радарами. Вдруг он услышал жужжание. Жужжит и жужжит. Он едва слышал попискивание отдаленных сигналов. «Совсем как муха в стакане», — подумал он, лихорадочно переводя взгляд с одного циферблата на другой. И тут он увидел ее. Это была муха-гигант, зеленовато-черная, той отвратительной породы, которая словно создана лишь за тем, чтобы отравлять людям жизнь, наглая, назойливая, идиотская и в то же время хитрая, шустрая муха, которая прямо чудом влезла в ракету, и летала теперь за прозрачным колпаком, тыкаясь, как жужжащий шарик, в светящийся диск циферблатов. Рядом, в нескольких миллиметрах, блестел кабель. Изоляция кончалась немного выше, все четыре кабеля были обнажены. Муха ползла теперь по обнаженному проводу. Ей, конечно, это ничуть не вредило, а вот если ей захочется перелезть на другой А вдруг она станет передними лапками на один провод, а задними — на другой? Конструкторы не учли, что в кабину управления может попасть муха и произойдет короткое замыкание. Да еще какое! Как известно, пилот Пиркс из научно-фантастического рассказа Станислава Лема «Испытание» в конце концов благополучно выпутался из опасной ситуации, в которой муха сыграла столь неблаговидную роль. Но в реальной жизни мухи не раз становились подлинным бедствием для людей.